Глава 55. «Так давай, по крайней мере, бороться благородным оружием, раз уж приходится бороться». Генри Кипсон, Росмерсхольм. Мэтью, который якобы уезжал только до полудня, все еще не вернулся, зато он прислал два сообщения. Первое. В три часа дня. «У Тома проблемы на работе, хочет обсудить. Сейчас идем в ПАП. Я ничего, кроме кока-колы». Как вырвусь, сразу приеду. Второе в 7 вечера. Прости, он надрался, не могу бросить. Посажу его в такси и приеду. Надеюсь, ты поела. Люблю, целую. Не разблокировав определитель своего номера, Робин позвонил Тому на мобильный. Он ответил сразу. В трубке не было слышно характерных шумов паба. «Я слушаю», – настороженно ответил Том, по голосу трезвый, как стекло. «Кто это?» Робин разорвала соединение. В холле ждали два упакованных чемодана. Робин уже позвонила Ванессе и спросила, можно ли будет пару раз переночевать у нее на диване, поскольку ей сейчас некуда податься. Робин показалось странным, что Ванесса почти не удивилась такой просьбе, но и не стала рассыпаться в сожалениях. Сидя в гостиной, Робин смотрела, как за окном сгущается мгла и спрашивала себя, неужели у нее так и не открылись бы глаза, не найдя она ту сережку. В последнее время она благодарила судьбу всякий раз, когда оказывалась дома одна, могла расслабиться и ничего не скрывать, ни свою работу по делу чизывала, ни панические атаки. В другое время их полагалось носить без шума и суеты, скорчившись на полу в ванной. Она расположилась в элегантном кресле, который оставил им уехавший домовладелец и поймала себя на странном ощущении, будто жизнь ее протекает задним числом. В самом деле проживая какой-нибудь отрезок времени, всегда ли мы понимаем, что он способен бесповоротно изменить весь ход нашей жизни? Робин пообещала себе надолго запомнить эту комнату и решила внимательно ее рассмотреть, чтобы запечатлеть в памяти каждую мелочь, а заодно таким нехитрым способом разогнать тоску, стыд и обиду, которые сжигали и выкручивали ее изнутри. В начале десятого она с легким приступом дурноты выслушала, как поворачивается в замке ключ Мэтью и отворяется дверь. «Прости!» — вскричал ее муж, даже не прикрыв за собой дверь. «Ты не представляешь, какой это придурок! Я еле уговорил таксиста!» До да, Робин донеслось краткое удивленное восклицание. Это он заметил чемоданы. Теперь можно было спокойно набрать уже выведенный на дисплей номер. Мэтью вошел как раз вовремя и с удивлением услышал, как она заказывает такси. Робин повесил трубку. Они уставились друг на друга. «Зачем тут чемоданы?» «Я ухожу». Повисла долгая пауза. Мэтью, видимо, не понял. «В каком смысле?» «В самом прямом. Не знаю, как еще сказать, Мэт. Уходишь от меня?» «Именно так». «Но почему?» «Да потому», — ответила Робин. «Что ты спишь с Сарой Шедлок?» Она видела, как Мэтью подбирает спасительные слова, но секунды тикали. И разыгрывать искреннее недоумение, оскорбленную добродетель или полное обалдение было уже поздно. — Что? — выдавил он, наконец, с натужным смешком. — Пожалуйста, не начинай, — поморщилась Робин. — Это лишнее, все кончено. Он так и застыл на пороге гостиной, и Робин заметила, что у него усталый, даже изможденный вид. — Я собиралась оставить записку и уехать, — сказала она, — но это смахивает на мелодраму. А кроме того, надо обсудить некоторые бытовые вопросы. Она читала у него на лбу. «Где я прокололся? Кому ты успела сказать?» «Послушай», — нетерпеливо заговорил Мэтью, опуская на пол сумку, где лежала, вне всякого сомнения, чистая, даже не помятая спортивная форма. «Я понимаю, что в последнее время мы с тобой оба вели себя не лучшим образом, но мне нужна только ты, Робин. Не бросай меня!» «Умоляю!» Он шагнул вперед, опустился на корточки возле кресла и попытался взять ее за руку. Робин отпрянула в неподдельном изумлении. — Ты же спишь с Сарой Шедлок, — повторила она. Он выпрямился, пересек гостиную и сел на диван, а потом, спрятав лицо в ладони, жалобно заблеял. — Прости, прости, у нас с тобой все было так паршиво, что тебе пришлось спать с невестой друга? — при этих словах он поднял на нее глаза и вдруг задергался. «Ты сказала Тому?» «Он знает?» Ей стало до того невыносимо находиться рядом с ним, что она встала и отошла к окну, переполняемая такой годливостью, какой не испытывала еще ни разу в жизни. «Даже сейчас думаешь только о своей карьере, Мэт. «Да нет же! Черт, ты не понимаешь! Между мной и Сарой все кончено!» «Неужели?» «Да!» — подтвердил он. — Да! Черт! Какая-то ирония судьбы! Мы с ней весь день проговаривали эту ситуацию и решили, что так больше продолжаться не может, а тем более... И ты, и Том... Короче, мы просто закончили эти отношения. Час назад. — Ну, надо же! Робин усмехнулась и вдруг почувствовала, как душа отделяется от тела. — Вот где ирония, так ирония! У нее зазвонил мобильный. Как во сне она ответила. «Робин!» – зарокотал голос Страйка. «Звоню по свежим следам! Я только что от Дели уин «Как прошло?» Стараясь говорить ровным, оживленным тоном, она решила ни под каким видом не прерывать разговора. Жизнь профессии составляла теперь единственный способ ее существования, и Мэти уже ничем не мог ей помешать. Отвернувшись от негодующего мужа, она стала смотреть в окно на темную мощеную улицу. Два самых интересных момента продолжал Страйк. Во-первых, она проболталась. Судя по всему, Гаррент утром в день убийства Чизовала не был Саамиром. «В самом деле интересно», сказала Робин, заставляя себя сосредоточиться под взглядом Мэтью. «Я вытянул из нее номер его телефона и тут же позвонил, но он не берет трубку. Потом дай, думаю, проверю, нет ли его в гостиничке на той же улице, но говорят, он съехал. Жаль, а вторая интересная новость», напомнил Робин. «Это Страйк?» Полный голос спросил Мэтью у нее за спиной. Робин не ответила. «Что там происходит?» Спросил Страйк. «Ничего», — ответила Робин. «Продолжай». «Так вот, вторая интересная новость. В прошлом году Делия познакомилась с Кинверой, которая билась в истерике за подозрив Мобильный Робин грубо выдернули у нее из руки. Она резко развернулась, Мэтью разорвал соединение». «Как ты смеешь!» — скричала Робин, протягивая руку. «Дай сюда!» Мы, черт возьми, пытаемся спасти наш брак, а ты принимаешь звонки от него? Я не пытаюсь спасти наш брак. Немедленно верни телефон. Он поколебался, швырнул ей мобильник и тут же напустил на себя оскорбленный вид, потому что Робин хладнокровно перезвонила страйку. Извини, Корморан, разъединили, сказала она. Мэтью бешено сверлил ее взглядом. Там все в порядке, Робин? Все прекрасно. Ты начал что-то говорить про Чизуэлла. «Что он погуливал на стороне?» «Погуливал на стороне?» Робин вперилась взглядом в Мэтью. «И с кем же?» «Да черт его знает!» «А у тебя получилось Рафаэля выцепить? Нам ведь известно, что он менее других озабочен защитой отцовской памяти. Может, от него и узнаем, кто с кем погуливал?» «Я оставила для него сообщение, и для Тиган тоже, пока не перезвонили». «Ладно, держи меня в курсе». «Кстати, все это проливает новый свет на удар молотком по куполу. Ты согласна?» «Безусловно», — сказала Робин. «Я сейчас в метро. У тебя там точно порядок?» «Да, точно, точно», — сказала Робин, надеясь, что удачно изобразила банальное нетерпение. «Через пять минут перезвоню». Она повесила трубку. «Через пять минут перезвоню, Корморан!» Гнусным фальцетом, каким он передразнивал всех женщин, пропищал Мэтью. «Перезвоню попозже, Корморан!» У меня рушится брак, так что теперь я могу день и ночь быть у тебя на побегушках, Корморан. А могу и за бесценок работать, Корморан, лишь бы только тебе прислуживать. Пошел ты в задницу, мэд спокойно сказала Робин. Проваливай к своей Саре. Кстати, серьга, которую она забыла у нас в кровати, лежит в спальне у меня на тумбочке. Робин, мэд вдруг посерьезнел. Мы сможем это преодолеть. Если мы любим друг друга, то сможем. «Тут есть одна заковыка, Мэт, сказала Робин. «Я тебя больше не люблю». Она всегда считала, что выражение «потемнели глаза» — это поэтическая вольность. Но нет. Сейчас его светлые глаза буквально почернели. От потрясений у него расширились зрачки. «Стерва!» — выдохнул он. В ней шевельнулось малодушное желание солгать, откреститься от своей решительной фразы, защититься — но верх одержала нечто более сильное, потребность говорить правду без прикрас. Слишком долго она обманывала его и себя. «Не люблю и точка», — сказала она. «Нужно было давно расстаться во время свадебного путешествия. Но ты заболел, и я осталась с тобой. Из жалости». «Нет, не так», — поправилась она, решив избегать недомолвок. «На самом деле и в свадебное путешествие мы напрасно полетели». А по-хорошему, мне надо было прямо со свадьбы уйти, когда я узнала, что ты влез в мой телефон и стер звонки от страйка. Робин хотела свериться с часами, чтобы понять, когда придет такси, но боялась оторвать взгляд от мужа, всем своим обликом он сейчас напоминал змею, которая метится укусить из-за камня. «Как ты считаешь, что представляет собой твоя жизнь, если посмотреть со стороны?» — негромко спросил он. «В каком смысле?» Ты на университет забила. Теперь забиваешь на нас с тобой. Ты даже на своего мозгоправа забила. Конченная психопатка, вот кто ты. Но почему ты не забила на свою поганую работенку, где тебя сначала убивали, а потом выставили за дверь? Он тебя только потому обратно свистнул, что хочет к тебе в трусы залезть. Ясное дело, за такие гроши другую подстилку найти нереально. Это был как удар. У Робин перехватило дыхание, голос ослаб. «Спасибо, Мэт, выдавила она, идя к дверям. «Спасибо, что облегчил мне задачу». Одним прыжком он стал у нее на пути. «Ты пришла туда на замену. Он стал за тобой ухлестывать, и ты возомнила, что эта работа как раз по тебе, хотя с твоей биографией». Она едва сдерживала слезы, но твердо решила не сдаваться. «Я с детства хотела заниматься полицейскими расследованиями». «Ври больше», – оскалился Мэтью. «Когда это ты?» «До тебя у меня была другая жизнь». Робин сорвалась на крик. «У меня был родной дом, где я могла говорить на такие темы, какие тебе и не снились. Я никогда тебе об этом не рассказывала, Мэтью. Знала, что ты будешь издеваться, как мои тупорылые братья. Я поступила на психологический, чтобы применить свои знания в судебно... «Впервые слышу, ты просто хочешь себя обелить!» Я тебе не рассказывала, потому что в ответ услышала бы одни насмешки. «Фигня!» «Нет, не фигня!» выкрикнула Робин. «Я говорю тебе правду, чистую правду. И все, что я сказала, подтверждается. Ты мне не веришь. Ты только радовался, когда я ушла из уни... Совсем спятила». «А кто говорил, спешки нет? Диплом защищать не обязательно?» «Ну-ну, значит, теперь я виноват, что тебя оберегал. Ты был довольнеханик, что я как привязанная сидела дома. Скажешь, нет?» «Сара Шедлок и та окончила универ, а я, неудачница, застряла в мессаме, где, правда, выпускные экзамены сдала получше тебя и получила право первого выбора. «Ой!» мэд злобно хохотнул. «Ой, выпускные, она сдала лучше меня! Я теперь по ночам спать не буду!» «Если бы не изнасилование, мы бы разбежались давным-давно!» «Тебя этому научили на реабилитации? Сочинять сказки о прошлом, выгораживать себя?» «Меня научили говорить правду», – отрезала Робин, теряя терпение. «И знаешь, что еще правда?» Мои чувства к тебе стали угасать задолго до изнасилования. Тебя вообще не интересовало, что происходит в моей жизни. Ни моя учеба, ни новые друзья. Ты хотел знать только одно. Не клеится ли ко мне какой-нибудь парень? Но после случившегося ты проявил такую доброту, такую нежность. Мне казалось, что надежнее тебя нет никого, что только тебе и можно доверять. Поэтому я осталась. Если бы не та история, мы бы уже давно разбежались». Они услышали, как к дому подъехала машина. Робин проскользнула было в коридор, но Мэт снова преградила ей путь. «Даже не думай. Так легко ты от меня не отделаешься. Говоришь, осталось, потому что я был надежным. Чушь собачья, ты меня любила!» «Я думала, что люблю», — ответила Робин. «Но теперь вижу, что это была иллюзия. Не стой на дороге. Я ухожу». Она попыталась пройти мимо Мэта к выходу, но тот в очередной раз загородил с собой дверь. «Нет!» сказал он и сделал шаг вперед, оттесняя Робин в гостиную. «Никуда ты не пойдешь! Нам необходимо поговорить прямо сейчас!» Водитель такси уже звонил в дверь. «Иду!» — крикнула Робин, но Мэт прорычал. «В этот раз сбежать не получится! Ты останешься и прекратишь истерику!» «Нет!» — во весь голос крикнула Робин, будто отдавая команду псу. Она приросла к месту, больше не желая отступать ни на шаг. Хотя Мэт стоял так близко, что дышал ей в лицо, и она, внезапно вспомнив Гэррента Уина, брезгливо содрогнулась. «Отойди от меня! Сейчас же!» И как послушный пес, привыкший подчиняться ни слову, а голосу, Мэтт попятился. Он разозлился, но еще и струхнул. «Все!» — сказала Робин. Она была на грани срыва, но крепилась, и каждый отвоеванный миг добавлял им мужество, позволяя не сдаваться. «Я ухожу!» Попробуешь меня остановить, мало не покажется. Я даралась с мужиками куда крупнее и страшнее тебя, Мэтью, и бросалась на нож. Видя, насколько потемнел его взгляд, она вдруг вспомнила, как на свадьбе ее брат Мартин съездил Мэту по физиономии. «Будь что будет», — с мрачным возбуждением подумала она и поклялась себе, что врежет еще сильнее, чем Мартин. А если придется, то и нос сломает. «Прошу тебя», — выдавил он и внезапно сник. «Робин». Меня можно остановить только силой, но знай, поднимешь на меня руку, и я тебя засужу. Вряд ли это украсит твою карьеру, как думаешь? Еще несколько мгновений она пристально смотрела ему в лицо, затем шагнула навстречу и сжала кулаки, готовая дать отпор, но Мэтью отступил в сторону. — Робин, — хрипло повторил он, — подожди, я серьезно, не торопись, ты сказала, нам нужно многое обсудить. — Адвокаты обсудят. Бросила она, распахивая дверь. Ночный воздух встретил ее благодатной прохладой. Водителем Вокс корса оказалась коренастая крепышка. При виде чемоданов она вылезла из машины, чтобы закинуть их в багажник. Мэтью, вышедший из дома вслед за Робин, стоял у порога. Когда Робин садилась в такси, он ее окликнул. Не в силах больше сдерживаться, она дала волю слезам и, не оборачиваясь, хлопнула дверцей. «Прошу вас, поезжайте». Сдавленно произнесла она, когда Мэтью спустился по ступеням и наклонился к окну машины. «Черт, я все еще люблю тебя!» Автомобиль тронулся, помощенный булыжником Олберри-стрит, мимо украшенных лепниной старых домиков мореплавателей и корабельщиков, где Робин так и не прижилась. Перед поворотом у нее не осталось сомнений. Стоит только оглянуться, как она увидит Мэтью, провожающего взглядом ее такси. В зеркале заднего вида она встретилась глазами с таксисткой простите не к месту выговорила робин и удивленная своим рыболепием добавила я просто только что рассталась с мужем неужто переспросила женщина включая поворотник «Я-то сама уж два раза ноги уносила лиха беда начала робин попробовала рассмеяться но вместо этого шумно всхлипнула а на перекрестке близ бара, над которым красовалась каменная статуя лебедя расплакалась всерьез вот возьмите мягко произнесла таксистка, передавая назад целлофановую пачку бумажных салфеток. «Спасибо». Сквозь слезы выдавила Робин, достала салфетку и промокала ею усталые, воспаленные глаза, пока белый прямоугольник не впитал в себя всю влагу и остатки густо нанесенной косметики, превращавшей Робин в Бобби Канлив. Пытаясь избежать сочувственного водительского взгляда в зеркале, Робин потупилась и уставилась на колени. На целлофановой обертке салфеток был напечатан незнакомый американский логотип. Д.Р. Блан. Тотчас же в памяти вспыхнуло ускользавшее прежде воспоминание, как будто все это время только и дожидалось маленькой подсказки. Теперь Робин точно вспомнила, где видела Блан де Блан, но к расследованию это никак не относилось, а было напрямую связано с ее гибнущим браком, прогулкой по лавандовой аллее, японским водным садом и признанием в любви, последним, но впервые оказавшимся неправдой.